«Пятнадцать». «Поверить не могу», — вспыхнула Ева. «Черт возьми, ты шутишь! Она шутит! Кто-нибудь, скажите мне, что все это неправда!» «Тебе тридцать год», — напомнил ей Стас, вытянув ноги на диване и неспешно попивая белое вино. «В твоем возрасте нельзя так скакать, вдруг голова закружится». «Вы слышали, что она только что сказала?» — не унималась подруга. Она же, она же... Нет, я не верю. Мы смело переглянулись. Она постаралась улыбнуться мне, вот только искренняя грусть застыла в глазах. И что? И как мы здесь будем? То есть ты ставишь нас перед фактом, что завтра вечером у тебя самолет в... куда-куда? Она ведь сказала, в Мумбаи, ответил ей Стас, разглядывая бокал. Это Индия о правда что ли спасибо что проинформировал николь посмотрела на меня ева неужели ты делаешь все это только потому что у какого то козла не хватило смелости взять на себя ответственность за свои поступки ради всего святого какие еще поступки закатил глаза стас тогда на корпоративе они оба поддались слабости которая потом перетекла в бурный роман очевидно же что Абрам не планировал этого. Но что-то пошло не так. И теперь... постойка постойка То есть ты хочешь сказать, что мужчинам позволено вот так бессовестно поступать с женщинами? Мне хоть и не особо нравилась эта тема, но я понимала, что подобные споры с ровными эмоциями Стаса и яркой жестикуляцией Евы увижу еще не скоро. И потому я села рядышком с Милой, она накрыла мои ноги пледом, и мы обе наблюдали за громкой дискуссией двух друзей, которые совершенно не догадывались об истинных причинах нашего с Абрамом Разлада, точнее, окончательного разрыва. Я не могла делиться с ними тем, что он рассказал мне. Это было слишком личное, болезненное и горестное, чтобы о нем можно было вот просто рассказывать. «А что такого бессовестного он сделал?» «Уж извини, Николь, глянул он на меня» ну давай смотреть правде в глаза. Вы не устояли друг перед другом и занялись сексом. Потом между вами настало затишье, после которого страсть вновь охватила вас головой. И так в шахматном порядке. Но ты влюбилась в него, и тебя нельзя в этом винить. Но и Абрама невозможно обвинять в том, что у него нет к тебе настолько глубоких чувств. Он мерзавец. Он мужчина. Чуть ли не пропищал Стас. Ему понравилась молодая и красивая девушка. Им было хорошо вместе. Но очевидно же, что помимо отсутствия глубоких чувств к ней, есть что-то еще, что мешает ему даже просто попробовать. В самую точку, Стас. Так ведь он сказал, что хочет стать для нее лучше. Это ли не проба? А меньше чем через час объявил, что у них ничего не выйдет. Ответил ей Стас. Так а я, собственно, о чем говорю? Мерзавец застрелите меня зажмурился стас я говорю о том что он и хотел бы открыться ей хотел бы попробовать выстроить настоящие отношения вот только есть что то от чего он не может уйти поверь мне абрам не похож на мужчину который просто пользуется женщиной если бы ты видела как он обнимал николь когда она выкатилась из застрявшего лифта ты бы все поняла мерзавец он заключила Ева, сложив руки на груди, который просто боится брать на себя ответственность, которому нужен только перепихон, потому что женат он уже был, и, видите ли, больше ему этого не надо. А кто вообще говорит, что Николь с ним именно за этим, чтобы выйти за него и детей ему нарожать? Этот ваш Абрам бессовестный тип. И точка. Ничего ты не понимаешь. Сам ты ничего не понимаешь, пониматель нашелся. Я его собственными руками удавлю. «Николь, умоляю, скажи честно, ты из-за этого козла уезжаешь?» Из-за него присела рядом Ева. «Слушайте», — вмешалась Мила. «А может, хватит уже мужику косточки перемывать? Николь завтра улетает, и это надолго, черт возьми». «Я не верю», — вздохнула Ева и опустила голову на мои колени. «Не верю, не верю». «Ты так не страдала, когда от тебя парень ушел», — хмыкнул Стас, за что сразу же получил визуальный нагоняй. «Ладно вам, я тоже чертовски огорчен этой новостью. Кто теперь будет сидеть напротив меня? На кого я буду теперь смотреть и... Черт возьми, Николь, если все это правда из-за грозного, то я завтра же уйду с этой гребанной работы». Мы засмеялись и протянули к нему руки. Стас сел рядом с Милой и опустил голову на ее колени. «Мне просто хочется увидеть мир, ребят», — ответила я всем. «Предложение, которое сделала мне Кейлаш. настоящая удача. Возможно, что у меня ничего не получится, но я хотя бы попробую. Я хочу поймать этот шанс и вырваться отсюда, и, быть может, к тому моменту, как я захочу вернуться, родители уже успокоятся». «Ты сама-то в это веришь?» «Хочу. Пожалуйста, поддержите меня», — оглядела я своих друзей. «Обещаю, мы будем так встречаться и устраивать вечеринки». «Все так говорят, когда уезжают, а потом встречают новых друзей, и старые становятся не нужны», — брякнула Ева. «Вы же знаете, что другие мне не нужны. У меня есть только вы». «Да не слушай ты ее», — сказал мне Стас. Заводи новые знакомства, друзей, парней. Будь в теме, но про нас не забывай. — Ты говорила об отъезде семье? — спросила Мила. — Никто не знает, — покачала я головой. — Только вы. И потому я вас очень прошу не распространяться обо мне. Если что, я просто уехала путешествовать. По крайней мере, так я сказала о Свете. — Это кто? — Мой гинеколог. «С ума сойти! Гинеколог узнал о твоем отъезде раньше, чем мы!» – ахнул Стас. «Ты полна сюрпризов!» «О да, бедняга еще не отошел от информации о твоей сестре!» – засмеялась Мила. «Он чуть в обморок не свалился, когда мы рассказали ему!» «Но ты будешь работать на семью этой Кейлаш, задумался Стас. «Они ведь с Абрамом в хороших отношениях!» «Да!» и я попросила ее о том же. «И ты ей поверила», — хмыкнула Ева. Она создала впечатление человека, на которого можно положиться. «В любом случае, я очень надеюсь, что никому, кроме вас, о моем местонахождении и планах известно не будет». Стас поднял на меня глаза. «Значит, все-таки из-за него», — констатировал он. И, к моему удивлению, ева никак не отреагировала на его слова я точно никому не скажу обещаю и я подняла руку ева и я кивнула мило, глянув на меня так словно она чувствовала всю мою боль что никак не желала утихать люрик ведь останется со мной я знаю что ты очень любишь его посмеялась я он не станет для тебя обузой о чем ты Теперь он мой парень. Я бы с радостью взяла его с собой, но в Индии кошек не любят. Серьезно? Закатил глаза Стас. И что ты там забыла? Кошка в Индии предвестник несчастья, но дело даже не в этом, а в том, что я буду жить в одном из бизнес-апартаментов высотки, а там есть правила. Без животных, кивнула Мила. И кошек особенно, засмеялась я. Люрик обожает тебя и я думаю, что вдвоем вам всегда будет весело. Еще бы. Иди ко мне, ушастая чаровашка. Теперь мы будем жить вместе. И надо же, Люрикс послушно запрыгнул на Милу, будто хотел успокоить мою виноватую совесть. Не беспокойся, обняла она меня. Мы тебя будем ждать и дождемся, а вообще мы очень тобой гордимся, Николь. Это правда, шмыгнула носом Ева. «Вне сомнений», — согласился Стас. «Я бы точно не решился оставить свой дом, друзей и семью. Просто дом, друзей и любимую работу». «Дом и друзей», — фыркнул он, а мы засмеялись. «Ты правда молодец, Николь». «Спасибо вам», — обняла я всех. Смогла захватить даже Люрикса, чьи большие уши щекотали лицо Милы. «Только обещайте, что вы приедете ко мне». «Ого! Индия!» – вздохнула Ева. «Обещайте, для меня это очень важно». «Обещаем, обещаем». «Ты даже соскучиться не успеешь, как мы уже снова мозолим тебе глаза!» – засмеялся Стас. «Мы планировали смотреть фильмы всю ночь, но никто из нас не хотел тратить на это время. После новостей о моем продолжительном отъезде за границу взгляды друзей изменились, Они уже не смотрели на меня с прежним спокойствием и уверенностью, что я всегда буду рядом и в любое время дня и ночи позвоню в дверь, чтобы выслушать, дать совет и избавить от тревог. Правда, к половине четвертого утра Стас и Ева сдались. Они уснули рядом на моей кровати, почти в обнимку, а Люрикс растянулся между ними. Забавная вышла картина. Мила выключила телевизор, и предложила выпить очередную чашку горячего чая. Но это был всего лишь предлог, чтобы уединиться на кухне и поговорить о том, о чем я умолчала. «Как ты, милая!» Я выдавила слабую улыбку, села за стол и, откинувшись на мягкую спинку стула, наконец позволила себе хотя бы выдохнуть тяжесть от собственных чувств. «Хочу сбежать отсюда», — призналась я шепотом. Ведь чем дольше я остаюсь в этом городе, тем больше жду, что все изменится. Это глупо. Я не жалею о том, что ушла с работы и поставила точку. Но я, как последняя дура, надеюсь, что... Не важно. Уже ничего не важно, кроме того, что я, наконец, еще раз изменю свою жизнь. У тебя все получится. Взяла меня за руки Мила, сев рядом. В этом даже сомнений быть не может. «Серьезно!» — усмехнулась я. «Я более-менее знаю только английский. Другая страна, другие люди. Если бы ты знала, как я волнуюсь!» «Я думаю, что эта Кейлаш не стала бы предлагать эту работу, если бы не была уверена в тебе. Я читала об этой семейке. Серьезные люди!» «Я получила это предложение благодаря Абраму?» «Отчасти да и спасибо ему за это!» Хоть что-то полезное сделал. Мила виновато опустила глаза. Извини, но я очень зла на него, потому что он разбил твое сердце, и Ева права. Ты ведь приедешь ко мне? Приеду, улыбнулась Мила. Только пообещай, что если тебе будет там некомфортно, и вообще ты будешь чувствовать себя не в своей тарелке, ты вернешься домой. И этому не помешает нахождение этого козла, Абрама. Исправилась она. В городе. Обещаю. А как у тебя дела? Ты почти все время молчала, и это подозрительно, улыбнулась я. Есть что-то новенького? Я похлопала она длинными ресницами. Да, все как обычно, ничего нового. Работа, дом, работа, дом. А теперь и Люрикс. Мило поднялась, продолжая держать меня за руки. Тебе нужно отдыхать, Николь. Завтра великий день, и мы всегда будем рядом с тобой, куда бы тебя ни занесло.